российские военные испытали новую высокоточную атомную бомбу бросив ее с 10 километровой высоты они попали в пачку сигарет лежащую на земле а скажите а зачем такая точность а нефиг курить я слышал ты в командировке был в пустыне, да, был в пустыне. ну и как там зарка наверное? Ой, ужасно, Зарка. не травинки Не деревца на сотни километров. Мы даже по очереди лежали друг у друга в тени. -то. Давай, что ли, в морской бой сыграем. Ну, давай. А, один. О, ранил. А, 2 Ранил? Ну, сейчас я тебя прикокошу. А, 3 Убил? Не. Я раненый на Б4, переполз. А если что за мужик на фотографии? Дурак, это моя жена, Топлис. Сын, а сын, когда у меня внуки-то будут, а? Извини, батя, все как-то руки не доходят. <связательно>